Глава двадцать д е в я т Изабель р е т е л ь б о р Радуюсь, что мне все-таки повезло с людьми, умные, быстро схватывающие новую информацию, живые и о х о т ч и до моих диких по меркам этого мира и эпохи идей. Итак, ваше с о я т е л ь с т в о в каждом селении у нас будет. Грегори в у л ь ф з а м о л к а е т и смотрит на меня в ы ж и д а т е л ь н о а потом поправляется. Хотел сказать, что у вас, госпожа Графиня. Орланд давится смехом. Уважаемый Грегори, вы верно сказали. Не нужно менять. Задумки хоть и мои, но реализуете все именно вы. Так что правильно вы говорите у нас. Так что там у нас будет? Будет проложена дорога от самого замка до каждого селения. И в деревнях дороги будут, как вы пожелали. От каждой деревни также пойдет ветка к большой дороге. А уж саму е ё как вы сказали, пусть королевство оплачивает. Верно, киваю я. Графство обеспечим хорошей дорогой, другие потом повторят. И пусть повторяют. Лучше ездить с комфортом, а не молиться каждый раз, чтобы лошади ноги не свернули, да повозки не развалились. д о вас никто не смел глядеть так далеко, госпожа графиня. Да и местные только и делают, что молятся на вас, как говорят д и м а н ы н ч е Первое, когда все живут и бед не знают. Все живые, здоровые, сытые забыли, что т а к о е страх. Чудеса да и только. Даже в лучшие времена сказывают, такого счастья не знали. Восточно-самый н м а р и й благословил госпожа. Сам уже в это верю. Вздыхаю, смотрю многозначительно на помощника отца, а теперь уже моего помощника. Как ни старалась, но не смогла переубедить Грегори называть меня по имени и оставить все эти сиятельства и госпожа до лучших времен. В замке все свои, и эти реверансы ни к чему. Но нет, мужчина не возмутим о гнет свою линию. и я отстал от него. Улыбаясь, показываю кулак Орланду, который во всю уже у л ы б и т с я и готов захохотать. За три долгих и холодных месяца мы все с дружились, из нас вышла отличная команда. Мастера, которые таскались в деревнях и выкупленные на невольничьем рынке, тоже до конца не могут поверить, что графини может с ними общаться и обращаться как с равными себе людьми. с т р а н н ы е для них з а д а н и я сначала в о с п р и н и м а л и с ь хоть и не в штыки, но с неохотой. Но когда полученный результат удивил абсолютно всех, стали уже по-другому относиться к поставленным задачам. Главное, что у нас все хорошо. Отмахиваясь от похвалы и н а ч и н а ю изучать карту, Грегори деловит раскладывает на специально освобожденном от предметов столе большую кожаную карту. На ней чернилами проложены пунктиры и великое множество пояснительных записей, как на самой карте, даже на ее оборотной стороне. Сразу видно, что люди работали на совести, даже не думали о халтуре. и л к о л е п н а я работа Грегори, улыбаясь от уха до уха, мужчина отнесся к заданию ответственно и учел чуть ли не каждый метр вредной местности графства, где будет проложена дорога. Бросьте такие пустяки, ваш е сиятельство, говорит он, а у самого л и ц о чуть р а з о в е е т сам понимает, что проделал огромную работу и горд собой. Не пустяки, говорю серьезно. п о с л я к от ь и х о л о д а объехать все деревни, лично увидеть и убедиться, как сильно нужны изменения, и составить подробнейшую карту. И Это достойно не только моей скромной похвалы, но и достойной награды. Награда обязательно ляжет в карман Грегори. Он будет отнекиваться, ведь все-таки он не помогает по поручению моего отца. Но все равно примет, когда скажу, что своим отказом он оскорбит меня и мою благодарность. Проверенный метод. А в моем мире никто бы не отказался от вознаграждения, это факт. Орланд тоже помогал Грегоре в составлении этой карты, о чем я говорю ему. Отличная работа, господа. Я довольна, как тот кот, объевшийся мышей в сметане. Так, тогда составьте лично для меня карту и, Орланд, что с людьми? Люди есть. Включается в разговор королевский представитель. Грегори прав, люди в деревнях восхваляют вас, Изабель. м о л я т с я о вашем здравии и долголетии. Мужики готовы засучить рукава и укладывать дорогу хоть завтра. Да еще и прибилось много новых из соседних графств, до да тех, кто после войны дома не нашел, у вас тут обосновался. Так что о людях нет нужды волноваться, работать будут за з д р р с с ь е Это хорошо. Ты уж подумай и выбери, кто будет дорогой заниматься, кого в горы отправим. Наш штатный горный м а г уже отобрал места для шахт. Говорит, что ему нужно еще немного времени. Он со своими помощниками тоже карту составляет, как вы рекомендовали, послойно и подробно описывает каждую породу, что увидел и услышал. Хорошо, подождем, пусть работает, говорю мужчинам. Самая тоже немного помогала магу в поисках золота, когда он увидел залежи в наших графских горах, аж дар речи потерял. Ох, не зря с каждого мастера и помощника и их помощников и так далее взяла магическую клятву. Доверяй на п р о в е р я й Как бы хорошо ко мне не относились, но я все равно должна быть на чеку. У Христа его друзья, соратники и вовсе идеальными были. Вот что странно: моя магия голоса не ослабевала, а благодаря тренировкам и изучению дара он становится все более понятным мне и практически на сто процентов приручен. А лед, что образуется во время применения силы голоса, это мой нрав. Так пояснил Келлран. Среди их н а р о д а этот дар встречается чаще, чем у остальных. Так вот, холод и лед — это своего рода признак моей уравновешенности, холодной головы и ясного ума. Был бы огонь и жара, это было бы плохо. С такими людьми трудно договариваться, и они слишком, у ж вспыльчивы, от чего и живут крайне недолго. Одним словом, мне повезло. А вот другой мой дар, когда я услышала и увидела золото в горах, не поддается мне и не слушает. Да и проявлялся после того первого случая еще четыре раза. И то мне приходилось приложить столько усилий, что потом отходил несколько дней откачиваемая отварами кируша. В общем, я не в обиде. У меня есть маг, который ладит с таким же даром. Вот и пусть каждый занимается своим делом. Агнес тоже вошла в мою команду и не одна. Несколько послушниц перебрались вместе с ней. А на свое место она поставила свою помощницу. Никто в накладе не остался. Сейчас она занималась тем, что руководила. всем процессам женского рукоделия, м а л о в а р е н и я игрушка создания, парфюмерии, косметики й обуви и подобное. Я п е р е ж и в а л а что Агнес не справится, но женщина буквально изменилась на глазах, когда я попросила ее заняться всем этим и найти девушек для реализации. Процесс вязания, шитья, изготовления всех женских приятностей захватил Агнес и ее послушниц. Девчонки быстро научились всему, что я показала, и сама знала. И, привнеся немного от себя с головой, пустились в интересное путешествие под названием "Прогресс". За зиму сделано очень много. Весна пришла, снег начал стаивать, и я с нетерпением ждала, когда земля просохнет и мы начнем полномасштабную реализацию дорожных и горных проектов. Но небольшое отступление и расскажу вам о местной зиме. Снег выпал по пояс. Лошадь снежным п о к р ы в а л и тонула, стоило ей сбиться с накатанного полоза. Потому-то мы сделали сани на высоких к о п л я х чтобы не запружило в а снегом. На таких санях и ездили всю зиму. А уж деревенские те и вовсе были счастливы, что не потеряли сообщения между соседними деревнями. Но зима в этом году, говорят, все выдалась не такой суровой, как о б ы ч н о Не зима, а благодать, умилялись обитатели замка, и на меня косились подозрительным взглядом. м о л знаем, знаем, кто подсобил. Но честно, я ничего не делала. Мягкая зима не моих рук дело. А когда я впервые в лес з и м н и й выехала на тех же утепленных шкурами, да одеялами санях, то даже прослезилась. Я и в своем т о м и р е видела красоту снежной в дремучих лесах лишь на фотографиях в интернете, да в книгах описаний ярко себе представляла. Но в живую увидеть к р а с о т и щ у подобную никакие фото, снимки, рассказы не заменят этого восторга. Благодать. Трудно представить лучшее густого хвойного леса зимой, когда он стоит по колено в снегу. Тишина, приятный мороз по коже, хруст снега, ощущение, что лес погрузился в сказочный богатырский сон. Давно я не переживала подобного счастья. Только когда обнаружила, что ходить могу, также ощущала эйфорию, благодарность миру за столь щедрый подарок. Находясь в таком лесу, словно утешение находишь. Можно прийти с любой бедой а л и печалью, и земля снегом укутанная до да мороз крепкий утеш, что сил прибавит. А мороз хорош, хватает не только щеки, но и задушу берет. Хорошо-то как, но потом возвращаться нужно и ночами встречать муж своего. Больше всего я ждала, конечно, его одного, Астера. Он просил никому не говорить, что он жив и здоров, и я храню наш маленький большой секрет. Каждую ночь встречаемся и делимся событиями прошедшего дня. Благодаря Астеру многие мои проекты пошли как по маслу. Оказывается, у Астера в генах имеется код инженера. Но только до меня ему и в голову не приходило что-то менять и выдумывать новое, а сейчас вот сам горит жаждой изменить чуть ли не весь мир и п р и в н е с т и нечто новое. Даже пообещал мне показать свои собственные придумки, когда вернется. А вернется уже совсем скоро. Правда его темная магия продолжает сопротивляться и не желает признавать превосходство графа, но он терпеливо, при помощи кнута и пряника, продолжает ее приручать. Дай бог к своему возвращению она окончательно покорится. Все хорошо складывается, настолько идеально, что мне иной раз становится страшно. И есть от чего переживать. Зиран так и не найден. Астер старается, он гоняет х э м д а чуть ли не по всему миру, и сам отправляется в путешествие в бестелесном состоянии в поисках предателя. Но чётно, Зиран словно исчез. Но я знаю, что этот гад затаился и ждёт. А я готова, и мои люди готовы, Астер готов, король, мой отец, все предупреждены. Его найдут и тогда. Не хочу говорить о смертной казни, но именно она его ждет. Вздыхаю, трясу головой, прогоняя дурные мысли. Справимся. Зиму пережили, а это уже огромный плюсик всем нам. Жители графства оценили утепление домов, б а н и которые полюбились практически всем. Теплую одежду и обувь надевали и обували с молитвами обо мне. Валенки произвели настоящий фурор, даже больше, чем б а н я и сани. А уж что творилось в р а с т о р г е когда в город попали эти диковинки? Градоправитель и священослужитель н сразу пронюхали, что диковинки золтаносные о и лап хотели основательно так на наш производство наложить, но не вышло. Орланд заранее о т п и с а л королю, чем мы тут занимаемся, и вслед за письмом отправил гонца на санях с некоторыми образцами, а в письме о м намекнул, что сбыт могут тормознуть некие жадные личности, и кто бы в этом сомневался. Король довольно быстро вернул ответ, в котором высказал заинтересованность. Столь удивительных изобретениях и повелел, чтобы никто не смел препятствовать реализации наших выдумок. Для этого специальную грамоту выписал. Но только эту грамоту каждый раз не станешь демонстрировать н а г л я ц а м кто решит п о ж и в и т ь с я за наш счет. Вот тогда мы сели за круглый стол всей к о м а н д о й и за трехчасовым и переговорами решили следующее: градоправитель и священнослужитель города Росторг, люди не последние, влияние кое-какое и м е ю т а значит можно взять в долю. Но не за спасибо, а за дело. Они нам качественный и безопасный сбыт, а каким образом их уже проблема. Наша цена такая, и вы можете накинуть до д в а д процентов сверху за суету и положить этот процент себе в карман пополам или как договоритесь. Нам главное получить свои денежки и новые заказы. Вот такое предложение и отправил Орланд достопочтенному священнослужителю до да градоправителя. Священнослужитель обеспечит веру людей в безопасности самих изделий, так сказать, осветит их и провозгласит, что сценарий тут не п р и д е л а х Лишь от благословений и н м а р и я сие ч у д о появились и можно пользоваться и не бояться задуш свои бессмертные. А градоправитель берет на себя остальные функции, безопасность уже другого плана, договориться о поставках, найти покупателей и тому подобное. В общем, если хочет мужик набить карман побольше, то пусть работает. Были мысли, что не п о т я н е т и вообще будет обманывать, но после получения ответа от Господ мы все были приятно удивлены. Мало того, что оба легко согласились на наши условия, так еще и сами предложили магическую двустороннюю клятву не только с их стороны, но и с нашей. Орланд вместе с Рданом отправились в Росток, поморю с нашим товаром, списком того, что нам требуется для дальнейшей работы и клятвой, данной мной и моими людьми на пергаменте. ответная клятва также будет зафиксирована на документе. В общем, в расторге торговля пошла хорошо. Даже говорят, до столицы докатились наши изделия и до других королевств. Приятно, особенно когда получаешь ш т о н н ы заказов. А мои люди только и рады трудиться. Еще бы, ведь их р а б о т у о ц е н и а л не только графини и местные, но и далеко за пределами королевства. Вязные изделия, валенки, кружева. но будет неправильно сказать, что вязание, да и в принципе само рукоделие в этом мире находится на должном уровне. Нашим современным мастерицам поучиться б у этих дам. Я лишь внесла совсем немного: новые виды вязания, некоторые узоры и дизайн самих изделий, усовершенствовав их до более удобных и модных. А вот плетение кружева, с т а л о в о и с т и н у настоящим фурором. л е г к о е в о з д у ш н о е о н о в буквальном смысле пленила умы женщин, да и мужчин тоже. Макраме, крючок, игольное кружево, коклюшки, ленточное кружево. г л а д я тут вышивать у м е л и и новые виды рукоделия быстренько девушки и женщины в графстве освоили. м Не даже особо показывать не пришлось, лишь объяснить и рассказать, как это будет красиво. Люди, которые умеют шить и вязать, быстро учатся чему-то новому, и мало того начинают придумывать что-то свое. Одним словом, в графстве каждый что-то уже создавал свое, но новаторские идеи сыпались как из рога изобилия. И причиной тому была атмосфера. Все знали, что даже если идея бредовая, никто не станет высмеивать или обвинять в тёмных делах. Прогресс на лицо, люди начинали думать по-другому, и меня это безумно радовало. Зиму мы прожили в тепле, сухости и сытости. о д е я л матрасы и подушки теперь были в каждом доме, и набиты не соломой, а шерстью или пухом. Красота? Эти изделия раскупались самыми первыми. И высокие цены не пугали, наоборот, люди готовы были доплатить и забрать весь товар себе, чтобы соседу проклятому не досталось таких удобств, пусть у д а в и я от зевти. Самая делала упор больше на масштабные идеи: стекло, зеркала, нормальная посуда, отопление, которое оценил даже король, хорошие дороги, удобный транспорт, водопровод, бассейн, разработка жил, а воздушный шар, который не был заброшено, вскоре будет завершено многое другое. Вот на этом я и заострял а свое личное внимание. Все графство было занято каким-то делом. И я р а д о в а л с ь что люди чувствуют себя в безопасности и счастливо. Детям этой зимой тоже н е ж д а н н о негаданно повезло. Еще бы, они ведь не видели больших и длинных горок, с которых так весело кататься. Снежные лабиринты, снеговики. Дети готовы были дневать и ночевать среди снега, и даже набитые шишки расквашные по п е р в о с т е н а о с е ы не отбивали желания, энтузиазма. Благоцелители быстро справлялись с подобными мелкими травмами, а вот когда все т а я т н а ч а л о Так рыдали почти все, даже взрослые, кому понравились подобные забавы. Но ничего, на место снежных городков, которые были возведены не только во дворе замка, но и в каждой деревне, придут новые. Качели б а л а н с и р качели лошадки, сетка из канатов, по которой так здорово ползать и путаться, и многое другое, что также придется по вкусу любому ребенку. План таких городков еще зимой мы утвердили, и вскоре каждой деревне им обзаведется. Планов было г р о м а д ь е Все вертелось и крутилось слаженным механизмом, но не думайте, что все было просто и легко. Совсем не так. Но мы жили, работали, получали удовольствие от своего труда, а туча между тем с г у щ а л и с ь Власть очень странная штука, в этом наша госпожа абсолютно права, произносит г р е г о р и Я всегда считал, что люди понимают только силу, только человека с мечом и магией, но... Но наша Изабель п р е м е н и л а твое мнение. Улыбается а Гнеса. Это так, но не забывайте, что наша госпожа не только щедростью покорила народ новшествами, но и своей недюжинной магической силой и умом. Я молчу и слушаю своих друзей, у л ы б а я с ь про себя и понимаю, что все делала правильно. Люди вокруг стали сами стремиться создавать что-то новое, в них пробудился дух прогрессорства. Грядут изменения, да. Люди подчиняются сильным, власти духовному лицу магу, любому, кто сильнее. Вставляет свое слово представитель короля Орланд. Но это не про наемников. Эти люди никому не подчинятся. Взять тех же Кельранов, их короны, их золото, их бог, это их сталь. И только они решают, кому жить, а кому умереть. Даже если это будет лицо у власти, их рука не дрогнет никогда, как и голова. ни за что н е склониться перед человеком, которого они не уважают, кем бы он ни был. Нас ы Забыли у них иные отношения. Смеется Агнеса и чувствую в ваших словах, уважаемый господин Орланд, небольшую зависть. Власть существует только там, где сам человек в не е в е р и т господа. Говорю у же я. Значит, власть это ложь? Удивляются в один голос Кируш и Ирдан. Нет, не ложь, отвечаю я. Это огромный инструмент. с которым необходимо умело, тонко и крайне бережно обращаться. И не каждому он по силам. Мало находиться у власти. Любого можно поставить на верхушку определенной касты, сделать бароном, графом, герцогом, королем, но не каждый сможет управлять, не каждый удержится на вершине. А п а д е н и е с высоты, даже с небольшой, будет всегда крайне болезненным. Власть это огромная ответственность, друзья мои. Если человек не осознает это. То и не человек он вовсе. Да вы сами имеете власть подчиненные, подопечные, люди вокруг, которые порой глядят на вас в надежде, что вы сможете изменить что-то в их жизни, потому что вы выше их, а по их разумению, значит, сильнее в магии, умнее. Не все ведь дело в богатстве. Человеку порой не золото нужно, а самое лучшее богатство в том, что люди вокруг тебя счастливы, сыты, довольны жизнью. Вот она радость, вот оно проявление правильной власти. Замолкаю и гляжу на свою команду. Все задумываются о своем. Мы часто устраиваем подобные посиделки и рассуждаем обо всем на свете. Я постепенно зерно за зерном вкладываю в их сознание правильные мысли. Наш молодой король понимает всю ответственность своей власти. Задумчиво говорит г р е г о р и Его величество разумен. С легким предупреждением в голосе произносит Орланд. Это так, говорю я. Да ид м а р и ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. И мы все сотворяем знак Инмари. я